По кличке Утюг, или Утя, и передать ему привет от одного из бывших приятелей, упомянутого Пашей. Утюг имел знакомства в беретных кассах. Он обеспечивал, безусловно, за какую-мзду то мзду, проезд. Но узнать, кто именно это устраивал, мне не удалось. Видимо, звено кто-то возглавлял, хотя и тайно. Так вот, этот утя.